Дмитрий Иванович, прервав Бессараба, обратился я к Рванову. «Прошу вас рассказать, как вы попали в этот лес?» Уже то, что я назвал Рванова по имени и отчеству, вызвало у товарищей удивление. А удивление, как известно, повышает внимание. Рванов тоже был удивлен, но с готовностью встал, вытянулся и спросил. «Биографию нужно? Нет, задача такова. Я хочу на вашем примере...» Показать товарищам, кто такие окруженцы и почему их надо принимать в партизаны. Ясно. Буду по возможности краток. Воевать начал с первого дня. Последняя должность, на которой с 15 июля 41 года адъютант-старший, начальник штаба батальона в пехотной части, два раза получал благодарность за хорошо проведенные операции от командира полка, И командира дивизии 9 сентября в 9:30 село Лузики Панарницкого района, где мы дислоцировались, обошли немцы. Я был в штабе с тремя связными. По штабной хате немцы вели пулеметный огонь, а у нас только автоматы, пистолеты и карабин. Ребята прикрыли меня огнем из автоматов. Я взяв важнейшие штабные документы Перебежал улицу и залег в просо. Стал отстреливаться из карабина. Уложил пятерых офицеров. Они были пьяны. Это помогло их уничтожить. Но и мне пуля угодила в руку. Я отполз к яме. Там навоз и мусор. Закопал в мусоре документы, перетянул раненую руку и пополз к какой-то хате. Ползу вдоль забора. В заборе вижу дыра. Удары дыры лежит мой помком взвода, Киселев. Он ранен в левое плечо и правую ладонь. Сил у него хватило, чтобы выбить доску, но влезть в отверстие он уже не мог. Просит. «Товарищ лейтенант, спасите!» Кое-как мы пролезли во двор. Немцы тем временем полностью овладели селом. Мы залезли в сарай. Там клетка с поросенком и сена. Киселёву стало очень плохо. Я его замаскировал сеном, сам тоже зарылся. В одиннадцать часов Киселёв обессилел, просит воды. В тринадцать часов приходит старушка кормить поросёнка. Попросил у неё воды. Старушка, когда увидела окровавленного Киселёва и мою раненую руку, посоветовала сдаться. Мы ей ответили, что это невозможно». В 16.20 пришли немцы и завели со старушкой во дворе разговор. Мы с Киселевым договорились, если войдут, сперва в них, потом в себя. Слышим, немцы спрашивают, мамка, рус есть? Два командира, отвечает, были и ушли. Когда стемнело, мы вылезли в отверстие и ползком по просу в лес. Полку была поставлена задача овладеть Понарницей. В соответствии с этим я взял азимут. Мы с Киселевым шли всю ночь. На рассвете, когда мы вышли на поляну, нас обстреляли. Беру азимут на запад. На шляху много следов, отпечатки сапог русские. Пошли по следам. Наткнулись на село. Узнаю, что наши прошли четыре часа назад. Хозяйка дала тряпку и немного хлеба, И махорки. Перекусили, перекурили, забинтовались и пошли дальше догонять. Пошли через Рементаровку. Там чуть не наткнулись на немецкую разведку. Потом пошли в Савинки, еще за 7 километров. Киселев уже еле двигался. Он должен был отдыхать через каждые 50 метров. Шли до Савинок 5 часов. На пути река Убить. По колесной калии перешли в брод. Киселёва, чтобы не утонул, я нёс на себе. Вошли в Савинки в 22.15. два пятнадцать. Постучались наугад. Киселёв совсем обессилел и упал на дверь. Рванов говорил именно таким отрывистым, точным языком рапорта. Говорил стоя, ни на что не опираясь, а мы слушатели сидели и полулежали. И потому, как он говорил и как держался, видно было, что перед нами кадровый военный, не забывающий ни при каких обстоятельствах, что он представляет красную армию. Дружинин подошел ко мне сзади, наклонился к уху, но шепнул довольно громко, так что многие слышали: Не без сарабу и ни Лшакову судить о том, «Можно ли принять Рванова в партизаны? А скорее Рванов должен решать, кто из нас годится».